Слова шестая Рано утром Иванова растолкала меня и сунула под нос чашку с блюдцем. «Твой кофе!» — сердито буркнула она, поправляя берет и одергивая тесный плащ до революционного фасона. «Ты куда?» — сквозь сон спросила я, таращая глаза и пытаясь вернуть ясность мысли. «На кафедру!» – гаркнула Иванова и выбежала из комнаты. Я выглянула в приоткрытое окно. Там Виктор уже выводил со двора свой фургон. Иванова, как козочка, прямо на ходу запрыгнула на переднее сиденье и громогласно рявкнула «Тровой!» Даже стекла в окнах задрожали. Катерина, зябко кутаясь в пуховый платок, шла за ними и трогательно махала рукой. Когда машина скрылась из вида, она зевнула, лениво посмотрела на окна дома и, наконец, заметила меня. «Холод собачий!» — сообщила она, кивнув головой в сторону веранды. «Даже не верится, что вчера сидели в купальниках!» «Лучше скажи, куда вы дели этого старого козла?» — вместо ответа спросила я. «Какого козла?» — изумилась Катерина. Да Моргуна, будь он не ладен. Моргуна еще не проморгался, спит в столовой. Виктор заедет за ним позже. Могу и сама отвезти старикашку, предложила я, думая, что такое положение вещей мне на руку. Должна же я кого-то расспросить про дачи. Катерину вряд ли возможно, она быстро заметнет, что к чему, и сразу доложит Ивановой. А Маргуну, как любому мужчине, гораздо проще запарить мозги. «Вези, коли не лень!» – Почесывая и зевая, согласилась Катерина. «Виктору меньше заботы!» Так и поступили. Наспех позавтракав на кухне, я выкатила из гаража Хонду и отправилась загружать в багажник мосючки на Герани. Катерина тем временем должна была растолкать Маргуна и придать ему вид достойный его кафедры. Пока Масючка грузила герани, я страдала. Мучительно хотелось расспросить ее про дачи, но образ вездесущей Катерины витал надо мной. Сознавая опасность, я одержалась за всех сил, уповая на Маргуна. Баргун, когда я въехала во двор, уже стоял на веранде и, качаясь, держался за портфель. Он всеми силами пытался достичь благопристойности, но недостаток трезвости сильно мешал. «Сонечка, вы только не быстро!» Вместо приветствия промямлил он, усаживаясь на переднее сиденье. «Мне что-то нехорошо!» Смущенно помолчал, подумал и виновато добавил. «Давление! Возраст!» «Давление! Возраст!» — внутренне возмутилась я. «Дай бог мне в моем цветущем возрасте так пить и остаться живой!» Но ничего не поделаешь, пришлось ехать медленно, как не хотелось мне быстрее отправиться на поиски вчерашнего дома. По дороге выяснилось, что Маргун не пригоден ни к чему. На все мои вопросы он впадал в глубокую задумчивость, плавно переходящую в храп. Когда же мне удавалось его разбудить, несчастный тут же принимался охать и стонать. При этом его трясло мелкой дрожью. Просто алкоголик какой-то. Естественно, доверительного разговора о дачах не получилось, а без этого разговора Маргун был просто абуза. Короче, невзирая на все регалии Маргуна, я не повезла этого абстинента в мединститут, а высадила его, где Бог на душу положил, в трех шагах от Марусиной портнихи. Именно оттуда еще вчера вознамерилась я начать свои поиски, но очень скоро была разочарована, словно кто-то заколдовал меня. Сколько бы раз не возвращалась в исходную точку, всегда следовала одним и тем же маршрутом, ведущим к напичканной злачными местами трассе. Перед глазами мелькали какие-то шашлычные, вещевые рынки, забегаловки, кафе, ресторанчики. Куда ни глянь, везде приглашают выпить. Там у Миши, тут у Ксюши, через три метра у Максима. Просто Монмартр какой-то, Наказащий лад. Чуть дальше были и дачи, но совсем не те, которыми я любовалась накануне. И что удивительно, с той заговоренной трассы я без всякого труда возвращалась к воротам Портнихи, о чем вчера и мечтать не могла. «Нет, так дело не пойдет», — подумала я после очередного заезда. «Какой смысл путешествовать по всем правилам дорожного движения? Эти маршруты теперь я знаю наизусть, и все они ведут на уже обрытшую трассу. Надо нарушать. И я начала нарушать. Не было на моем пути ни одного дорожного знака, которому бы я подчинилась. Где проезд запрещен, туда и направляла Хонду. Где одностороннее движение, там и пристраивалась вторым рядом против потока машин. Казалось, что я проехала через весь город и должна была очутиться в стороне совершенно противоположной от той злополучной трассы. Каково же было мое удивление, когда вновь замелькали знакомые забегаловки, кафе и ресторанчики. Просто рок какой-то. Я едва не заплакала от досады. Пришлось остановиться и дотошно расспросить местное население. Мне объяснили, что город буквально окружен дачами и садовыми участками, а на мои описания только разводили руками. От ярости во мне проснулось чувство голода. Выбрав ресторанчик поприличней, я припарковала автомобиль и уже собралась зайти пообедать, но вдруг услышала за своей спиной. Услышала за своей спиной «Соня! Соня!» Оглянувшись, обмерла Отпаднейшие высокие сапоги белого цвета Стремительно двигали на меня Кожаный белый плащ Потрясной элегантности Весь этот шик Венчала белая широкополая шляпа С черной велюровой лентой И все это не на мне Вот так получают инфаркты. Раздраженная пошлостью роскоши, я хотела удалиться со всем возможным достоинством, но не успела сделать и двух шагов. «Соня! Ну, Соня!» Вновь раздалось у меня за спиной. В голосе уже слышалась нетерпеливая досада. Оглянувшись старично, я наткнулась на те же сапоги, шляпу и плащ. Только на этот раз среди них я обнаружила свою давнюю подругу Власову Татьяну. Кто знал ее юной, тот поймет мое удивление. «Тата, глаза видит, а разум не верит! Неужели это ты?» Воскликнула я, вновь совершая взглядом вояж по сапогам, плащу и шляпе. «Неужели я так изменилась?» С легкой обидой ответила Тата, подставляя щелку для традиционного поцелуя. «Ты в прекрасной форме и не изменилась совсем. Такая же, как и двадцать лет назад». Тата, видимо, сочла, что последние слова не кстати. Ее наряд был юн и выглядел не старше двадцати пяти, и она всей душой желала ему соответствовать. «Не так громко!» – затравленно озираясь, прошептала она. «Нас могут услышать!» «Действительно, мое высказывание как громом поразило трех молодых грузинов, направляющихся в ресторан закусить шашлыками. Они глаз оторвать не могли от моей таты, старательно выражая взглядами мысль, что женщина без любви, как рыба без воды». Теперь же, после моей ностальгической фразы, в их глазах легко читалось, что они имели в виду исключительно свежую рыбу. Тата заметила метаморфозу, и тень досады опустилась на ее ухоженное личико. «Ну, — Пойдем отсюда! — пропела она капризным голоском, поспешно увлекая меня за собой. — Здесь неподалеку есть прекрасное местечко. Нам надо столько друг другу сказать. Ах ты, старая кокетка, — подумала я. Лучше скажи, как тебе удалось сохраниться лучше меня. Вслух, естественно, пришлось произнести совсем другое. И видишь эту Хонду? Я уже три раза теряла ее. Не хотелось бы повторяться. Нет проблем, — махнула холеной ручкой Тата. У меня водитель. «Он поедет за нами, а я буду показывать тебе дорогу!» И она кому-то дала знак. Я оглянулась и расстроилась окончательно. Роскошный черный Бентли стоял у обочины. Не было никаких причин считать, что у него есть хозяева, кроме Таты. «Нет, я женщина с достатком и вовсе не позавидовала. Просто всегда хотелось быть оригинальной». А как тут будешь, когда все, кому не лень, блещут достатком не хуже меня? Мы поехали. Я и Тата на Хонде, Бентли за нами. Тата трещала безумолку. Мы не виделись почти двадцать лет, а теперь ей захотелось знать все сразу. И про меня, и про Тамарку, и про Марусю. В меру сил я, конечно, старалась удовлетворять ее с любопытства, но было обидно, что в когда-то скромной и тихой девушке за каких-нибудь двадцать лет накопилось столько эгоизма. И кто только взрастил его? Неужели муж? Да нет, одному мужчине здесь не справиться. Видимо, постарались многие. «Тата, я тоже хочу кое-что знать». В конце концов, возмутилась я после очередного вопроса. «Куда ты пропала? Где живешь? И есть ли у тебя дети?» Про мужа я тактично упоминать не стала, поскольку трудно предположить, что Тата способна самостоятельно добиться таких успехов, как белый плащ и черный Бентли. «Я живу в Ростове!» – принялась загибать пальчики Тата. Муж очень важная персона, а я здесь в числе первых дам. Очень хорошо, что мы встретились. Введу тебя в местное общество. Ох, и развлечемся. Не надо, воспротивилась я. Вчера уже развлекалась в местном обществе. До сих пор протрезветь не могу. Тата надула губки. Что за общество? Спросила она Я имею в виду элиту С ней, с элитой и развлекалась Если хочешь знать Меня спаивали сразу два профессора медицины Не безуспешно Два профессора? Не смеши Тоже нашла элиту Это рвань, обслуга Я познакомлю тебя с достойными людьми С ворами, что ли? Спросила я, вспомнив, что нахожусь в Ростове. «Почему с ворами?» – обиделась тата. «С друзьями мужа и моими с друзьями. Кстати, нам сюда. тормозни у первой колонны». Мы подъехали к занятному зданию, выполненному в эклектическом стиле. Холодная готика здесь соединилась с жаркими арабесками, Тяжелый классицизм сочетался с игривым рококо, и все это стремилось смахивать на уже родной евродизайн. Впечатление усиливала громадная вывеска «Клуб три кота». «Здесь собирается весь цвет!» – просветила меня Тата, элегантно хлопнув дверцей Хонды. «Придерживается в основном American Life!» – сказала она и зачем-то перевела. Американский образ жизни. Словно забыла, что мы вместе учились в спецшколе с английским уклоном. Я присвистнула. А что тут скажешь? Изнутри клуб поразил меня не меньше, чем снаружи. Отупляющая роскошь соседствовала с вопиющей бескусицей. Бассейны, фонтаны, водопады. хвостатые павлины, золоченые камины. Все говорило о том, что фантазия изобилия имеет предел, в отличие от нищеты, чьи страдания безграничны. Я бегло изучила людей, сидящих за столиками, и остановилась на белокожем брюнете в очень дорогом костюме. В отличие от других, у него было выражение лица. «Это Макс, хозяин клуба», сходу начала вводить меня в свет Тата. «Макс, это кличка?» – осведомилась я. «Почему? И имя? Максим!» Мы уселись поближе к павлину и принялись изучать меню. Должна сказать, я не ожидала такого выбора. Русская белужья икра, копченая севрюга, телячьи почки с беконом, фасолью и рассыпчатым вареным картофелем. Мои любимые котлеты из молодого барашка с овощами, спаржа с соусом по-бернски, «Клубника в кирше?» «Ха! Клёцки с утиными лапками!» «А закуски?» «Грибы по-восточному?» «Лосось в тесте под соусом с красной смородиной?» «Даже устрица, варёная с икрой?» «И макароны под соусом из чернил осьминога?» «О спиртных напитках я уже и не говорю». «И что, это всё можно съесть прямо сейчас?» «Изумилась я». «Кое-что, конечно, придется подождать», — пояснила Тата. «А в общем-то перекусим. Выбирай». «Полагаюсь, на твой вкус». Тата жестом позвала официанта, тактично застывшего на приличном расстоянии, и сделала заказ из невообразимого количества блюд. Мне стало интересно, кто будет платить. Здесь есть все, чего не пожелаешь. шепнула она, усиленно строя глазки какому-то бритому налосам мужчине, обедающему в дорогом спортивном костюме. Даже трудно вообразить, чего здесь нет. Не прекращая работать мощными челюстями, притоголовый придавил ее своим тяжелым взглядом и не отпускал. Глядя на него, как кролик на удава, тата продолжала меня просвещать. Сауна здесь великолепная. Лысого видишь? Четверть Черноморского побережья принадлежит ему. А, и половина магазинов Ростова. Косметический кабинет здесь тоже отпадный. И бассейн с морской водой. А спортивный зал с новейшими тренажерами. Просто блеск. Лысый тоже здесь оздоравливается. «Кстати, у местного массажиста руки волшебные!» «Чудесно! После обеда, кроме лысого, нам все это понадобится!» Бросила я, отдавая внимание первому блюду, появившемуся на нашем столе. В тот же миг Тата дивным образом вырвалась из-под взгляда своего лысого и налегла на еду. Мне лишь оставалось удивиться, как ее тонкой талии удается сосуществовать с таким сумасшедшим аппетитом. Минут десять стояло молчание. Не знаю, что мешало трещать Тате, но мне мешала не только вкусная пища. У меня были мысли. Две основные, в дом и герани, и множество посторонних. Посторонние мысли были чисто философского плана, о жизни вообще и светской жизни в частности. Вот сижу я в приличном месте. думала я, тщательно прожевывая телячьи почки. Клуб три кота, вокруг достойнейшие люди и павлины. В каминах потрескивают дрова, и Макс бросает на нас любезные взгляды напротив фонтаны и лысый со своим черноморским побережьем. А почему-то не покидает мысль, что нахожусь я в самой настоящей малине. Ночи здесь можно посмотреть стриптиз. Словно подслушав мои мысли, выдала сообщение Тата. Есть и мужской. Мальчики. Она сладострастно причмокнула губами. Мальчики, оближешь. Ты их что, ешь? спросила я. А скажешь тоже, рассмеялась Тата. «Хотя некоторые такие милашки, что так и хочется откусить кусочек! Кстати, есть еще кое-какие развлечения!» Тата заговорчески подмигнула, а я подумала. «Ну, точно, Малина!» Стало скучно, захотелось продавать герани, но в обществе Таты об этом не могло быть и речи. «Слушай, а как ты сюда попала?» Внезапно заинтересовалась она. Э, «Приехала с Ивановой. Помнишь, толстенькая такая кубышка, пионервожатая у нас была Ха -ха -ха, Помню, помню! Жутко культурная и писклявая!» Рассмеялась Тата. «Да, теперь она худая. Пьет, пасит и матерится, как сапожник». Тата взгрустнула. «Да, что жизнь с людьми делает?» Чем она теперь занимается? Кажется, Иванова поступала в медицинский. Ха, да, теперь она хирург. Профессор, приехала в Ростов делиться опытом с местными светилами. Если понадобится что-нибудь отрезать, обращайся. Да, помнится, она меня любила. И еще бы, ты была паинька. Носила косу, очки, училась на пятерке, не прогуливала и выполняла все ее дурацкие поручения. Это я на концерте заблеяла козлом избила сбила со слуха весь хор и из пионерского знамени состряпала мини-юбку. Тату передернула. Она до сих пор без ужаса не может вспоминать мои проделки, отметила я с прежним удивлением, глядя на ее шляпу. Соня, знаешь, часто бываю в Москве. Но прежняя жизнь куда-то мимо. Муж купил мне в Москве прекрасную квартиру, но я свою мать и из перетащила сюда. А там хоть и бываю, но новые знакомства, новые друзья. Зачем, когда и прежние еще живы? Да, я, конечно, не права, но жизнь как-то закрутила. Вышла замуж, уехала в Германию, первый муж был военным. Там познакомилась с Мазиком, это мой теперешний. Вышла за него, и вот живу не тужу. Он карьерист, конечно, и стяжатель, но меня не напрягает. Делаю, что хочу. Денег море, все мне кланяются. А в общем-то, Соня, знаешь, скучно, детей у меня нет. Вот это жалко. Мазик завел себе за знобу. Говорит, она ему сына состряпала. Вот жду, когда меня бросит. Моложусь, верчу хвостом, А на душе тоска смертная. Мне стало стыдно за свое благополучие. Как живу, даже пожаловаться не на что. Хорошую беседу поддержать нечем. Рассказать, что ли, о доме? Нет, это из другой оперы. Пробовала работать. Лень!» — продолжала плакаться тата. «Да толком и не умею ничего. Тошнит от собственной бездарности. А ведь когда-то была круглой отличницей. Мать меня надломила, толдычила с утра до ночи. Учись, учись, учись, учись. Вот я и переучилась». делала вид, что хочу стать инженером, а сама только и мечтала как бы выскочить замуж и подальше от матери. — А у меня нет матери, — грустно сказала я. Я бы от нее никуда не уехала. Тата душевно посмотрела на меня, вздохнула, продолжила. — Хорошо, что тебя встретила. Знаешь, это судьба. Ты всегда меня удивляла. Ах, как я тебе завидовала смелости твоей, независимости, но больше всего тому, что есть у тебя такая бабушка. Ах, что за женщина Анна Адамовна! Я до сих пор ей подражаю, трубку курю и дома ношу длинное платье с меховым воротником, сижу перед камином, закинув ногу на ногу, дымлю трубкой и слушаю Баха. Муж зовет меня дурой. Ах, Анну Адамовну никто бы не посмел назвать дурой, хотя делала она тоже. Ах, ах, ах, сколько было в ней шику! Кстати, как она? Бабуля умерла, я теперь круглая сирота. Тата всплеснула руками, на глазах ее проступили слезы, и я увидела, что это прежняя скромница Тата. Затурканная матерью отличница, Не знающая, что делать со своими пятерками И похвальными грамотами. Мне стало ее жалко, Захотелось приласкать, успокоить. И я сказала, Бабуля умерла красиво, Посередине праздника с пирожным во рту, Окруженная поклонниками, подарками и любовью. — Я ей завидую! — просветленно воскликнула Тата. Ах, как я ей завидую! А мы, Что же мы, что же? Ах, Соня! Тошно, тошно! Как тошно! Хочу напиться! Давай напьемся! И я мигом вспомнила маргуна и точине поспешно воскликнула: Не сегодня у меня дела! Тата тут же сменила истерику на деловитость. "Какие дела?" спросила она с похвальной трезвостью. "Могу помочь?" Радости моей не было предела. "Можешь? Можешь, если захочешь." "О, конечно, захочу. А говори, что делать?" "Надо найти один дом, дачу." И я подробно описала все приметы. Тата задумалась. "Это за городом?" После короткой паузы спросила она. Да, причем могу точно сказать, откуда выехала, но как попала туда, убей, не помню. Пьяная, что ли, была? Нет, просто ехала без всякой цели и случайно забрела на ту улицу. А теперь весь город исколесила, а найти это место не могу. А зачем тебе тот дом? Вопрос Таты поставил меня в тупик. Надо признаться, совсем к нему не была готова. Пришлось срочно изобретать версию. «Захотела пить, зашла в первый попавшийся дом и забыла там сумочку с документами», объяснила я, внутренне гадая, не слишком ли глупо придумано. Но та подошла к моей версии со всей серьезностью. «Деньги в сумочке были?» – деловито спросила она. «Нет, только документы». «Тогда есть надежда!» «Значит так, даем объявление в газету, обещаем крупное вознаграждение и ждем!» «Устраивает?» «Совсем не устраивает!» «Вдруг хозяин дома не читает объявлений!» «И потом...» Я замялась, краснея и тупя взор. «Мне хотелось бы видеть хозяина живьем!» Тата обрадовалась. Симпатичный? Более чем. Ну, так бы сразу и сказала. Будем искать. Прямо сейчас. А где, говоришь, живет эта портниха? Я подробно объяснила, и мы отправились на поиски.